Глава шестьдесят пятая. Эрнест. Мириам больше нет. Она умрла, чтобы спасти его жизнь. Что ему теперь оставалось делать? Все кончено. Ничего уже не вернуть. Он едва мог передвигать ноги. Каждый вдох стальной хваткой сжимал горло. В пекарне было тепло, но он поюжился. Когда он подошел к Айе, то на мгновение забыл, что собирался делать. Он взял ее руки, прижал их к своему лицу и закрыл глаза. Лишь ее прикосновение ее дыхание и ее кожа могли помочь облегчить боль. Забыть о его глупости, поверить, что это был всего лишь кошмар. «Помоги мне, любовь моя, помоги мне!» мысленно закричал он. «Мне жаль, мне очень жаль», – произнесла она. «Мириам умерла, любовь моя», – хотел сказать он, но не смог. Промолчав, он мог продолжать притворяться, что на самом деле Мириам жива. Он поднял глаза. Потолок был серым, плохо освещенным, воздух плескался вокруг, как океан уксуса. Он услышал гудок паровоза, его прерывистое пыхтение и дребезжание пола, когда поезд тронулся и медленно поехал. Его родители остались на перроне и плакали. Их глаза были полны душевной боли. Его мать в своем любимом ярко-желтом платье согнулась пополам, как увядший подсолнух. Даже спустя два года он все так же ясно слышал их голоса. «Эрнест, позаботься о своей сестре! Эрнест, пусть у тебя будет хорошая жизнь, и женись на хорошей еврейской девушке!» Он не мог защитить сестру, которую любил с самого ее рождения. Он отказался отпустить ее в Америку и эгоистично оставил рядом с собой. Если бы он позволил ей уехать с мистером Блэкстоуном, ее бы не застрелили. Она была бы жива и жила хорошей жизнью. Ты понимаешь, она могла бы выжить. Она поехала бы в Америку, поступила бы в Вассерский колледж. Эрнест, Эрнест, поговори со мной. Она умерла, чтобы спасти мою жизнь а Айе. Он открыл рот, но было слишком больно сказать это. Она, его сестра-подросток, чью жизнь он разрушил, решила отдать ему свою любовь и свою жизнь. Он должен был защитить ее, но снова пренебрег ею. Он никогда не смог бы жить с этим, смотреть на лицо своей возлюбленной, зная, что оно стоило жизни его сестре. «Мы... Айе... Аи... Ты я...» Я больше не могу это продолжать. Не могу. Она ахнула. Он крепко обнял ее. О, Господи, что он только что сказал? Он разбивал ей сердце, вел себя жестоко. Ведь самой первой их встречи он мечтал быть с ней, защищать ее. И он дал бы за нее свою жизнь. Свою жизнь, а не Мириам. Не надо, Эрнест. Пожалуйста, не делай этого. Это не моя вина. Ты не можешь причинить мне боль. Пожалуйста, не делай мне больно. Я не могу оставить тебя. Она была права. Это была не ее вина, и все же тяжесть вины ляжет на ее плечи. Он допустил эту глупость, и тем не менее она будет страдать. Это несправедливо, жизнь была несправедливой. Он хотел ее, но не мог жить с ней. Что она говорила о любви? Что-то о божественных монетах. Что-то вроде «одна любовь, одна вечность». Вздор, чепуха. Любовь не монета, это пуля. Он почувствовал влагу на своей рубашке. Увидел слезы на ее лице. Лице, похожем на одинокую луну над океанским небом. Он хотел вытереть ее слезы, но не мог поднять руку. Вместо этого он отступил назад. Закрыл глаза и вдохнул солоноватый воздух, мысленно представляя, как ее стройная фигура дрожит, уменьшается и наконец исчезает в лабиринте слё пули пепла.